Разговор с отцом Тогда они сидели здесь же, в комнате, он на диване, отец на стуле, казалось, нависая над сыном всем своим тяжелым, с крупными чертами лицом. «И что теперь мы будем делать?» — с отвращением вопрошал он. Владимир молчал. «Нечего отвечать или не хочешь? Каков ты видишь алгоритм своих дальнейших действий, а?» «Что молчишь?» — Серьгу в ухо вставил тоже молча. «Теперь, значит, машину угнал и тоже молча?» Так получилось. Получилось так у него. Я не хотел. А кто хотел? Она сама, я правильно понял, угналась. И сама 80 километров по загородным дорогам от полицейского преследования отрывалась. Я думал, удастся. Удастся ему. А если бы не по колесам стреляли? Они стреляли, не попали. Мне не сказали, что стреляли. Но с этим разберемся. Серега зачем в ухе? а Пап, ну почему тут серьга? Серьга-то при чем? А при том, что серьгу в ухе носят или пираты, или пидоры. И что-то пиратского корабля я под окном не вижу. Выгляни, может быть, ты видишь? Байкеры носят серьгу. Рокеры еще. И пидоры. Так сейчас не говорят. Сейчас говорят геи. Ты меня получи еще. Я говорю, пидоры. И спрашиваю, что дальше делать намерен? На зону пойдешь? пап? За дверью отчетливо всхлипнула подслушивавшая Элеонора. «Что, пап? Оно мне надо тебя отмазывать?» «Надо. А зачем?» «Ну, лояльность к родному сыну и все такое». «Лояльность. посати же, как говорит мой механик. Откуда ты только такой термин вытащил?» «Лояльность. Да зачем нужна эта лояльность, если мой сын растет, обалдуя-балдуем, кроме понтов и девочек, никаких интересов? Серьгу в ухо тебе ж вырвут ухо -то, на татами вырвут в первой же схватке». Я не занимаюсь давно уже. Знаю, обалдуй. Такие надежды подавал, такие потенции. Первое место на области, второе место на физико-математической олимпиаде, ведущий КВН в школе, старосты под клуба Ты еще бальные танцы вспомни в шестом классе. Не возникай. За дверью хихикнул и тут же испуганно заткнулась сестра. Надо будет? Вспомню. Ты мне скажи, какие у тебя сейчас интересы? Сейчас. А? Какие? В институт ты не ходишь? Неинтересно там. А по-твоему жизнь состоит только из интересного? Это твоя сестра может думать об интересном и гламурном. Ей простительно, она баба. За дверью протестующей пискнула. А ты мужчина и должен иметь чувство ответственности. А ты папа. Ну почему вот жизнь считается удавшейся и неудавшейся только по достигнутому? Причем по достигнутому материальному и социальному уровню. Я вот не хочу ничего достигать. Я просто хочу жить, созерцать, наслаждаться бытием и не хочу созидать. Я не хочу участвовать в этих красивых гонках, которые ты называешь жизнью. Давай, давай, быстрее, быстрее, успевай, отстал, все, ты лузер. Вот черт ли мне в этих первый здесь да победитель там. Все, что у меня получилось, получилось только потому, что мне это было интересно. И не нужно мне было каких-то достижений. А тут гонят, гонят сначала зачеты, экзамены, коллоквиумы всякие. Потом будет, я знаю, борьба за рынки сбыта, за реализацию, обскакать конкурентов, заключить выгодный контракт. Ведь это красивые гонки, папа. Я не хочу в этом участвовать. Сына, а ты задумаешься над тем, что уже то, что ты имеешь возможность рассуждать «хочу, не хочу» – это от того, что я, твой старый папка, в этих красивых гонках вовсю участвую. И поэтому ты за моей спиной можешь задумчиво ковырять в носу и рассуждать «это нравится, это не нравится, не буду участвовать». «Это я не свою значимость в твоих глазах поднимаю, ты меня знаешь, мне это не надо, я это для внесения ясности». А ведь большинство, да что большинство, все люди в этих гонках участвуют и не задумываются о том, хотят они этого, это не хотят, вынуждены. Это нормально, это жизнь. Люди цепляются и карабкаются, чтобы получше устроиться в этой жизни, любыми путями. Ну и что, что критериями успеха стали цацки, машины, особняки, звания разные, самки высокостатусные. Хм. Да, у многих успех сводится к этому, к внешнему. Дом повыше, чем у соседа, машина покруче, женщина помодельнее. Тут согласен, это все счастье не приносит. Но зачем ориентироваться на ценности быдва? А ведь и особняк, и бентли – это быдлячие ценности, если их воспринимать как самоцель. Для нормального человека, слышишь, сын, для нормального, эти сверхценности толпы всего лишь, как там у самураев в Бусидо сказано, ты же самый зачитывал, «Для настоящего самурая победа не самоцель, победа для него как красивые придорожные цветы, приятно их видеть, но они не повод сойти с пути». Так кажется? «С пути вникаешь, путь у каждого свой». Так вот, если ты выбрал правильно свой путь, то и все у тебя получится. Само собой приложится цацкие все эти, что считаются признаками успеха. Но, но, сын, для этого нужно ведь чем-то увлечься, чему-то посвятить себя, приложить себя к делу, проявить настойчивость. Я вот видел тебя в финансах, я не хочу во всем этом участвовать. Все эти твои поездки, встречи с партнерами, переговоры, вся эта суета, не хочу. «Ну, так прямо и сказал бы, дескать лень мне, не вижу необходимости, мол, вот так все имею, зачем напрягаться? А ты мне тут про участие в красивых гонках начинаешь втирать!» Отец разъярился, мясистое лицо его покраснело, на лбу выступили капельки пота. «Так и скажи, цели в жизни, мол, не вижу, не имею, а материально, напротив, все имею, уже, от рождения, и потому, чтобы скрыть свою пустоту, разыгрываю эдаку разочарованного Печорина. Не знаешь, кто такой? Ну, кто б сомневался!» А для всех людей эти вот пресловутые красивые гонки есть жизнь. Жизнь, понимаешь? И участвуют они в этом. Не от того, что хотят, не хотят, а потому, что каждый день хотят кушать. Иметь свой дом, свою машину. А для тебя это изначально естественно, как для горожанина вода из, из крана или по поссать в чужом подъезде. А ты выпендриваешься. Он начал задыхаться. Бисеринки пота на лбу превратились в полноценные капли. Он оттянул пальцем в воротник сорочки с дорогим галстуком. Вот твоя сестренка тоже не хочет участвовать, ей больше ночные клубы да фитнес-залы по нраву, так она хоть не выпендривается, не пытается клеймить за это вот самое, за участие в красивных гонках. Определение еще нашел какое-то паскудное. Значит, если я производство в пригороде муск открывает красиные гонки, да это просто жизнь, жизнь, понял ты, Аболтус, жизнь. То, что мне делать нравится, что я делать умею, что, наконец, приносит доход, который позволяет тебе, бездельнику, рассуждать о бесцельности существования. Что ты себя разочарованного в жизни Печорина изображаешь? Типа жизнь понял и разочарован. Понял, но не разочарован. Каждый сходит из своего интереса только и делов. Ну, но это нормально. Хорошо хоть это понял. И ничего там плохого нет. Трудно представить человека, который поступал бы против своих интересов. Папа, я же, я ж, может, вот как ты говоришь, свою дорогу ищу. Ну ищи, кто не дает. Ну почему через угон полицейской машины? Да, склочный разговор тогда вышел Поругались Причем Владимир-то в общем и признал потом Что батя, как и всегда, был прав Но признал очень в глубине души Теперь этот разговор вспомнился Он почесал мочку уха Где когда-то была где-то серьга бакер рактори и пираты И геи, ага отцов довод оказался действенен Припирались тогда больше часа В конце концов устали и Разговор получился в общем конструктивный Вот после того разговора он и он и очутился в Штатах. Сначала в доме профессора Лебедева, давнего товарища отца, а потом и в кампусе университета. В общем, неожиданно для себя на факультете философии и политологии. Где, как однажды высказался профессор, русские профессора учат китайских и индийских студентов, в этом вся суть американского образования. «Делай, что нравится, к чему лежит душа, и деньги сами придут, или не придут. Но тебе это будет неважно, ты все равно счастлив будешь». Постарайся только найти себя, сын, и тогда происходящее вокруг не будет восприниматься как красивые гонки. Это будет просто жизнь, твоя жизнь, понимаешь? Ты будешь этим жить и будешь этим счастлив, и неважно, насколько трудно это будет тебе даваться. И еще, если удача повернется к тебе задом, не расстраивайся и пни ее, она обязательно повернется, чтобы увидеть, кто это сделал.